Куин так этого до конца и не понял, как и всего того, что произошло с ним в последующие дни недели. «Сколько бы вы хотели получить?» — спросила она. «Мне безразлично, решайте сами. 5 0 0 с о т Этого будет более чем достаточно. Хорошо, пойду возьму чековую книжку». Виржиния Стилман встала и вновь улыбнулась Куину. Заодно принесу вам фотографию Стилмана-старшего. Мне кажется, я знаю, где она. Куин поблагодарил и сказал, что подождет. Он проводил ее глазами и вновь поймал себя на том, что представил, как бы она выглядела без одежды. То ли в ней и в самом деле есть что-то неотразимое, — раздумывал он, — то ли у меня опять крыша поехала.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 О случаях наподобие того, который произошел с Питером Стилманом, Куин слышал а раньше. Еще в прежней жизни, вскоре после рождения сына, он написал рецензию на книгу о дикаре и Завейрона, и тогда довольно много читал на эту тему. Насколько он помнил, древнейшее упоминание о подобном эксперименте встречается в сочинениях Геродота. Египетский фараон